Глава тринадцатая. Тренировка. Ночь оказалась не самой спокойной как для меня, так и для остальных обитателей поселения. Вплоть до самого утра массив проверяли на прочность. Бросали камни, тыкали копьями, били цепами, швыряли заклинаниями. Хорошо, что я сообразил сделать его пополняемым и время от времени вливал ки но понемногу. Не хотел, чтобы будущие противники подумали, что моя защита непробиваема ведь тогда им будет проще убить меня еще до турнира. Согласно плану, массив должен был рухнуть на рассвете. А пока я запоминал, какие заклинания здесь в ходу. Одно из них даже смогло пробраться под купол через землю, но бесславно сгинуло, упершись в личный массив, который я также не снял. Под стук от летающих камней я думал, сколько же еще мне придется ждать. Мальчишки не представляли для меня угрозы. Уйти я мог в любой момент, уничтожить метки будет тоже нетрудно. Вот только патриархи представлялись совершенной загадкой. Второй внешне не казался особо сильным, но он сумел выжить, победить в местных турнирах, и, несмотря на молодость, имел авторитет даже среди других ветвей. А каковы тогда прочие патриархи? Если я сражусь с их представителями, то смогу понять силу секты. Когда рассвело, к моему спальному месту подошел сам второй, посмотрел на камни вокруг, хмыкнул и влупил мощным ударным заклинанием по куполу. Я в тот же момент вытянул ки из массива, и тот разрушился. «Хорошо устроился», — сказал второй вместо приветствия. Я вскочил и неглубоко поклонился. «Пойдем, нужно тебя подготовить к турниру». «А когда он будет?» «На третий день». Второй широкими шагами направился в сторону загонов для скота. «Надеюсь, у тебя есть что-то, кроме защиты?» Я обучался копейному бою и немного разбираюсь в заклинаниях, но с моим талантом без кристалла больше их часть недоступна. «На турнир ты можешь взять один пустой кристалл на 50 единиц?» «Пустой?» – удивился я. «Да? Ты можешь вливать в него килиш во время боя и черпать ее оттуда для заклинаний?» Мы обогнули загон с лупоглазами, к которым подростки подтаскивали бедра с водой и выливали в большие деревянные корыта. Где-то за чистоколом раздался отчаянный вой раненого зверя, и я стиснул зубы от бессилия. «Ненавижу этот лес», — бросил второй. «Уже год здесь стоим, а они все лезут и лезут». За загоном обнаружилась небольшая площадка, гладкая и ровная, как дорогая бумага. «Здесь мы можем тренироваться без лишних глаз». Твои секреты не станут известны остальным. Дай мне свое копье. Патриарх покрутил его, попробовал навесы на изгиб и скривился. Плохое копье. Одно заклинание, ты останешься без оружия. Ты всегда работал с ним? Нет, прежде у меня был отличный хуациан, сделанный на заказ. Утяжеленный, прочный. Значит, тебе подойдет мое копье. Почти все на турнире будут сражаться каким-то одноручным оружием. Некоторые ветви любят сельскохозяйственные орудия, цепы, косы, серпы, скрепленные цепями. И учти, они в этом мастера. Мальчишки тренируются с таким оружием с детства. Первая ветвь специализируется на мечах. Как думаешь, почему именно одноручная? Вторая рука для защиты, неуверенно ответил я, либо щит, либо магия. Точно, магия. В турнирных боях ты можешь использовать любые заклинания и любое оружие, смешивать их или чередовать. Без свободной руки сложно направить заклинание в нужную точку. Но в первых боях ки будут придерживать. Подгадывать удобный случай, чтобы ударить наверняка. Учти, сначала и до конца турнира ты сможешь драться только на свои собственные ки. Никаких заимствований или поддержки ветви. Как быстро восстанавливается у тебя энергия и как долго. Я ждал этого вопроса с того момента, как вошел в секту. Вчера я пытался выспросить у ребят, какая скорость восстановления ки у них, но мне объяснили, что такие вопросы здесь неуместны. Насчет «как быстро» все было понятно. А что значит «как долго»? Значит, у сектантов есть два параметра, и они явно отличаются от моих. Первое – их ки восстанавливается не мгновенно, как у меня. Второе – этот процесс не бесконечен. Возможно, этим и объясняется потеря чувств после избиения злосчастной зубастой ямы. Я слишком долго и слишком быстро тратил и втягивал Ки. И в конце концов мои силы иссякли, так что потребовалось несколько дней для выздоровления. Привык, что Ки можно тратить в любом количестве, и поплатился. Хорошо хоть выжил. В будущем нужно будет учитывать такой вариант. «Не хочешь говорить? Чем больше я о тебе знаю, тем лучше смогу подготовить», – подтолкнул меня второй. «Ладно». Главный соперник из шестой ветви, ему уже 26 лет, у него подрастают свои дети, и он опытнейший боец. У него чистого опыта больше на 10 лет, чем у тебя, и, поверю он усердно тренировался всю жизнь. Он сражается при помощи Гуаньдао. С Гуаньдао я был знаком, но сражался с таким бойцом лишь однажды, на тренировках хардскуля, и тогда мало что смог ему противопоставить. На двухметровом древке с одной стороны крепилось широкое тяжелое лезвие с крюком, а с другой – заостренный наконечник, поэтому оно могло рубить как топор, колоть как копье, а острый шип на конце лезвия вспарывает даже кожаный доспех. В руках умелого воина Гуаньдау выглядит непобедимым, настоящим генералом среди оружий. Хотя Гуаньдау двуручный, кандидат шестой может врезать по тебе заклинанием в тот момент, когда перехватывает его или перекидывает из руки в руку. Не думай, что если мы изолированы от мира, то наше искусство боя ущербно. За 300 лет у нас появлялись очень талантливые бойцы. Некоторые доживали до старости, даже не будучи патриархами. Они создавали свои собственные стили, уловки, удары и передавали их следующим поколениям. Патриарх шестой ветви застал в детстве такого мастера боя и обучил этому своего кандидата. А у второй ветви какие особенности? У нас самые лучшие показатели как раз по скорости восстановления Ки. В магическом бою мы можем продержаться гораздо дольше остальных, но этому невозможно обучить, с этим нужно лишь родиться, потому я считаю, что вторая ветвь ближе всего подошла к идеалу основателя. Кстати, ты ведь вчера так и не сходил в женский дом. Я вновь промолчал. Не стал говорить, что после откровения мальчишек насчет местных обычаев не захотел слушать, как тут издеваются над женщинами и младенцами. Ты так интересно рассказывал про внешний мир. — улыбнулся второй. — Жаль, зря старался, ты же не один здесь оттуда. Женщины тоже пытались и пытаются до сих пор рассказать что-то нашей поросли, вот только это не помогает. Тот мир далеко, а мои наши палки близко. Если кто-то во время охоты сбегает, его всегда находят. Находят, приводят сюда и наказывают так, что остальные даже помыслить о таком больше не смеют. Все это было сказано с искренней радостной улыбкой. У меня зачесалось плечо где стояли метки второго сегодня несколько человек получат наказание за то что слишком любопытничали а пока я покажу тебе как мы сражаемся только сначала с ними массив второй неторопливо отошел в сторону загона взял прислоненное к нему копье явно не чета мы ему хоть дохватся наша рама не дотягивала а я колебался может быть меня еще не убили лишь из-за массива Сегодня единственный день, когда ты можешь использовать магию свободно. Завтра тебе нужно будет восстанавливаться, чтобы к турниру ты был готов полностью. Так что хватит думать. Если ты не сможешь выстоять против меня хотя бы немного, то нет смысла тебя выставлять. Только опозоришь вторую ветвь. Снимай. Лицо второго посерьезнело, и в этот момент я словно взглянул на себя в зеркало, настолько мы были похожи. Все же он мой отец. Впервые я подумала о нем как об отце, и от этой мысли из меня как будто всюки разом выкачили Отец – самый почитаемый человек в семье, выше него только дед и предки. В нашей стране смертная казнь полагается всего за 10 преступлений, половина из них связана с императором и императорским двором, но самое страшное – это убийство отца. Если отец убьет сына, его сошлют на каторгу или вовсе отпустят в случае серьезной провинности со стороны сына. Но убить отца – это все равно, что убить императора. Если так подумать, мои друзья из Академии так или иначе нарушили обычаи. Тедань – первенец, и именно на него должна лечь забота о родителях. А он их бросил и ушел из деревни. Впрочем, если он поднимется, займет пост чиновника, тогда сможет привести их к себе и перевыполнить сыновний долг. Мэй вообще непослушная дочь. Она должна была следовать воле отца и не перечить ему ни в чем. Отношения Джин Фу к отцу, Мин Лули к Мин Чиню, Байсо к госпожи Роу и Фу – вот идеальные примеры семейных уз. Я молча снял массив, взял копье, проверил кив в кристаллах и встал напротив второго. Второй принял расслабленную стойку и одним слитным движением послал копье в длинный выпад. Приняв удар на древко, я начал было классическую контратаку, но на миг замер, подумав, что мы не наделены на наконечники чехлы. В секте всегда тренируются с боевым оружием. Этого промедления второму хватило, чтобы вернуть себе инициативу. Он принялся осыпать меня серьезными ударами. Каждый выпад, удар, секущий взмах наконечником, грозил мне раны или смертью. Треск сталкивающегося дерева, тяжелое дыхание, мелькание алой кисти на наконечнике копья. Эти знакомые звуки, виды и ощущения вывели меня из ступора, в которые я сам себя погрузил. Я смог перейти от глухой обороны к равному поединку. Отвечать ударом на удар, уворачиваться от выпадов и переходить к атакующим связкам, вбитым в мышцы и кости долгими тренировками под руководством едва ли не лучших учителей в стране. После интенсивного обмена ударами мы замерли друг напротив друга. Я понял, что второй может и превосходит моего первого учителя Шрама, как боец. Но до идущего к истоку, и уж тем более до харскуля, ему очень далеко. Перехватив копье за самый низ древка, второй снова послал его в очень длинном выпаде, удерживая одной рукой. Я легко отбил удар, рванулся к полностью открытому сопернику и едва успел прикрыться простейшим заклинанием воздушного щита. Отбил парализующее заклинание, которое превратило бы меня в судорожно дергающийся комок с застывшей боли. «А ты молодец!» – задорная улыбка осветила лицо второго. «Именно так я выиграл свой первый турнир!» Догадавшись, как продолжится наша тренировка, я поспешил активировать магическое зрение. И не зря. Теперь каждые несколько секунд в меня прилетали новые заклинания, которые второй сопровождал ехидными комментариями. «Тут мог бы быть огонь!» — говорил он, обжигая плечо одиночной искрой. «А здесь воздушные лезвие И перед глазами пронеслась магическая вспышка. «Или паралич!» И в бедро вгрызлась боль, напоминающая об укусе пчелы. Правая рука дёргалась от боли, то и дело её сводило судорогой от пропущенного двойного заклинания. Первая разрушила щит, а вторая достала меня. По бедру текла струйка крови. Следить нужно было не только за магией, копью ведь тоже никуда не делось. Приняв на древко очередной выпад, я взвыл от боли. Копьё завибрировало в руках отпущенного прямо по оружию заклинания. «А вот этим приёмом я выиграл свой последний турнир!» Улыбка ни на миг не сходила с лица второго. Разозлившись, я прогнал плотную волну ки по телу, стер все доставшие меня заклинания и перешел в наступление. Теперь уже я сыпал магией и усиленными ки ударами. Я вливал ки даже в воздушные порывы, оставленные взмахом копья. Не давал контратаковать, а сила ударов не оставляла второму ничего другого, кроме как уворачиваться, теряя время и инициативу. Я даже смог несколько раз достать его, оставив длинную царапину на теле и набил пару синяков. А потом он тоже начал вливать в мышцы И тут мне пришлось туго. Удары следовали один за другим из самых диких положений, под невероятными углами. То замедляясь, то резко ускорялись, подстегивая маяки. Я использовал энергию лишь для усиления ударов. Второй же менял их скорости и направление. Такому меня не учил никто. Ни идущий к истокам, ни харскуль. Да я даже не видел ничего подобного прежде. Видимо, это была новая техника сражений в секте. Я пропустил еще несколько ударов и пару неприятных заклинаний, от которых закружилась голова и подкосились ноги, и на этом все закончилось. «Для первого раза ты неплохо держался», — с этими словами второй опустил копье. Он подошел и протянул руку к моему лбу, и отшатнулся. «Я хотел проверить твое состояние и подлечить, если нужно». «Сам справлюсь». «Разбираешься в лекарском деле? Это хорошо». Завтра можем еще потренироваться, проверим твою защиту. Без нее ты не сможешь победить человека из шестой ветви. И вот, возьми мое копье, привыкай к его тяжести. Он отдал свое оружие, хмыкнул напоследок и ушел. Его копье было легче Хуатьсяни, немного короче и гибче. Чтобы сражаться им против Гуаньдао, стоит вложить ки в укрепление древка, иначе оно переломится в самом начале. Затем я проверил состояние тела лёгкое истощение мышц, которое восполнится в течение дня, несколько порезов, один довольно глубокий. Я устроился поудобнее, зашил все раны, ускорил их излечение, снова руками начертил массив и, лишь изрядно проголодавшись, вернулся к длинным домам. Дети уже разбежались по площадкам и занимались делами. Малыши кувыркались, толкались и падали под присмотром подростка. В другом месте взрослый мужчина зачитывал 12-леткам какие-то свитки. У всех были свои занятия. Лишь я один ходил и не знал, куда себя приткнуть. Из центра поселения доносились странные звуки. Я пошел туда и сразу же пожалел. Три столба. Возле каждого стоял мальчишка без веревок, без цепей, плотно обхватив столб руками. И пожилой мужчина лет пятидесяти, вероятно, один из патриархов, по очереди стек их плетью. Спины жертв уже были покрыты вздувшимися кровавыми рубцами, расположенными параллельно друг другу. Пятый удар старик нанес под углом и из рубцов заструилась темно-красная кровь я обошел их по кругу и узнал мальчишек это были эти самые парни из четвертой ветви правые 12 14 и 15 ты да и многие из тех кто стояли вокруг тоже слушали вчера мои рассказы на меня косились но не заговаривали лишь молча отодвигались в сторону пропуская мимо судя по внешности патриарх был четвертым и он мог наказывать свою поросль Вот только за что? Просто потому, что они заговорили со мной? Двенадцатый поднял взгляд, узнал меня и оскалился в кровавой улыбке. Чтобы не заорать, он до боли искусал губы. Я кивнул в сторону патриарха, но мальчишка покачал головой, мол, не лезь не в свое дело. Что ж, я послушался, но уходить не стал. Лишь считал удары. Шесть, семь, восемь, девять, 10 Это ваш последний проступок. В следующий раз вас выкинут. Не думай, что из одного заклинания тебе все простят. И патриарх ткнул кончиком плетки в спину двенадцатому. Тот вздрогнул. Четвертый медленно намотал плеть на руку, вздернул пегую бороденку и пошел прямо на меня. Остановился рядом и тихо сказал. Не надейся, чужак. Второй не будет тебя защищать вечно. Я могу подлечить их. Подлечить? Удивился патриарх. Подлечить? Ха-ха! Подлечить! «Он хочет их подлечить!» «Ну, подлечи, подлечи!» И он ушел, продолжая хихикать и приговаривать. «Подлечи, подлечи!» Двенадцатый медленно сполз по столбу на землю. Его спина подергивалась от боли. Штаны сзади пропитались кровью и прилипли к ногам. Я рванул к нему, положил руку на плечо, быстро закинул проверяющие ки. Хорошо, что это были чистые удары. Без соли, без магии, без колючек, плетеных в веревку плети. Самые глубокие разрывы можно зашить, а если получится достать побольше еды, так можно и ускорить заживление. — Что ты делаешь? — отбросил мою руку двенадцатый. — Пошел в пропасть. — Ваш патриарх разрешил мне вылечить вас? — И он пусть тоже провалится туда же. На дне ему уже приготовили тепленькое местечко, — прорычал мальчишка. — В следующий раз нас выкинут. Как страшно. Будто иначе он нас не выкинет. Он уже давно решил от нас избавиться. Недостаточно сильный, недостаточно умный, недостаточно низко ему кланяемся. Двенадцать, замолкни, — прошептал пятнадцатый. Не надо. Да провались оно все в пропасть, — ударил двенадцатый кулаком по земле. Все в пропасть, секта это, и патриархи, и мы все. Ты ж слышал его, нам не нужно днем и ночью драться. Можно не убивать своих же, можно просто жить. И он разрыдался. Неумело, беззвучно, отворачивая лицо, Я слегка коснулся его спины. «Сейчас я буду зашивать тебе рану. Не двигайся». Двенадцатый передернул плечами. Сказал же, не лезь. Судорожно вздыхая, с паузами произнес он. «Скоро турнир. Не стоит тратить ки. Не впервой». «Если ты не заткнешься, я тебя парализую, а потом буду лечить. Замри уже!» ты иди ты в пропасть. Делай, что хочешь», — огрызнулся он. Я стянул магическими нитями его раны, сшивая не только кожу, но и разорванные мышцы. Со стороны казалось, будто рваное мясо само стягивалось и срасталось. Но чтобы залечить это полностью, ему нужно было не двигаться хотя бы пару дней. Я прогнал по его телу волну очищающего заклинания, чтобы не начался жар, и слегка подстегнул заживление. Затем перешел к другим мальчишкам. Я не вылечил вас полностью, а всего лишь подшил. Нельзя дергаться, махать руками и кланяться. Если вы найдёте много еды, то смогу долечить так, что завтра всё пройдёт полностью. Двенадцатый поднялся. Его лицо всё ещё выглядело припухшим, а веки покрасневшими. Если тебе нужна взамен Ки, я готов заплатить. Не нужно, мне ничего не нужно. И я направился в женский дом. Теперь я был готов поговорить с Саи.